Начни с себя. Ухоженность. Первое, что мы должны помнить, никакие уловки и лайфхаки не сработают, если не занимаешься собой фундаментально, если не вкладываться в себя. Я сейчас говорю не о литрах силикона, который надо закачивать во все места. Я говорю о том, что женщина должна заниматься саморазвитием, вне зависимости от того, сколько на твоем счету сейчас денег и планируется ли у тебя повышение зарплаты ты должна четко понимать, в какую прослойку общества мечтаешь попасть. У тебя должна быть цель. На этом этапе она важнее, чем деньги. Что привлекает взгляды? Что заставляет обратить на себя внимание? Вкусы у всех разные. Кто-то реагирует на блондинок, кому-то по нраву брюнетки, кто-то общается со скромными барышнями, а кому-то интересны акулы бизнеса. Какие качества ценят мужчины в женщине? Для мужчины очень важна сексуальность женщины. Это как яркая обертка для вкусной конфетки. И сначала любой представитель сильного пола обратит внимание на эту обертку, чтобы уже потом решить, стоит узнавать лучше эту женщину или нет. Какой бы ты умницей и спортсменкой ни была, без умения транслировать свою сексуальность очень сложно привлечь внимание мужчины. Что входит в это понятие? Пропорции. Они нам даны от природы. В приоритете у мужчины по всем опросам фигура типа песочные часы. Тонкая талия, выраженные бедра. Доказано, что женщины с таким типом фигуры имеют высокий уровень половых гормонов. И именно этим и привлекательны, если говорить о сексуальности как о природном явлении. Не всем такая фигура дана от природы, но мы всегда можем ее откорректировать. К тому же видно, когда фигура крепенькая, когда над ней работают. Длинные, шелковистые, распущенные волосы – это всегда сексуально, поскольку волосы – символ здоровья и женской силы. Ласковые женщины всегда в приоритете у любого мужчины. Когда мы говорим бархатным голосом, без надрыва, обволакивающее, то, что нужно мужчине после рабочего дня, он под такой голос успокаивается. Когда вы видите, что мужчина перевозбужден, агрессивен, вы можете его погасить своей ласковостью своим спокойным тёплым голосом, своей мягкостью. Всё это нейтрализует негатив. И ещё одна важная деталь. Решительно все мужчины из этого общества, в который ты хочешь попасть, говорят об одном, что хотят видеть рядом с собой ухоженную женщину. Что это значит? И имеет ли это какое-то отношение к красоте? Красивая женщина вовсе не ровно ухоженная. Ухоженная женщина не просто красивая на первый взгляд. Она вовсе не обязательно упакована в одежду из последних коллекций модного дорогого дизайнера. Но она знает, как ухаживать за собой даже с минимальными вложениями, чтобы подчеркнуть свою привлекательность. Что же такое ухоженность? Это не то же самое, что красота. Красивая женщина может быть благодаря своим природным или генетическим данным и определенному декору, то как прическа, макияж, одежда, украшения. Ухоженность происходит не от слова «украшать», а от слова «ухаживать». Это усилие и средства которые человек вкладывает в себя в свою внешность. Это время, потраченное на уход за собой. Согласно общепринятому определению, ухоженная женщина – это хорошо сложенная и здоровая женщина, которая заботится о своей гигиене. Ухоженная женщина – это та, которая не причиняет себе вреда во имя физической привлекательности соответствующей канонам современной моды в соцсетях. Она идет по жизни легко, хорошо отдохнувшая и полна энергии. Это женщина, которая любит себя и не сидит на диете, но имеет здоровый аппетит. Она интуитивно выбирает яблоко вместо батончика и крикеров и делает это ради собственного здоровья, а не из-за фигуры. Ухоженная женщина уверена в себе. Она знает, что ей нравится. Она заботится о себе настолько, насколько ей это подходит и сосредотачивается на том, что подходит ее характеру и типу красоты. Еще раз повторюсь, что ухоженность не всегда равна красоте, которая дана нам от природы. Есть женщины красивые, но неухоженные, неопрятные, не умеющие говорить неправильно себя ведущие. Они привлекают внимание, но не тех мужчин, которые нам нужны. Если выбирать между ухоженной и красивой женщиной, Исходя из того, что я сказала выше, конечно, ухоженная женщина мужчине приятнее. Она холеная, плащенная, аккуратная, от нее хорошо пахнет. Она стильная, потому что стиль тоже входит в это понятие. Она прорабатывает и свой внутренний мир тоже. И здоровьем своим занимается. Словом, ухоженная женщина – это та, которая дотронулась до каждого сантиметра своего тела. Это если мы говорим о внешности. Плюс она дотронулась до себя изнутри. Это тоже очень важно.